Практика – это лишь одна сторона медали. Практика без теории слепа, а теория без практики мертва, как любил повторять полковник. Уже на первом этапе обучения он начал включать расписание боевой подготовки теоретические занятия. В первые годы они шли лишь по субботам, от силы часа по полтора, и лишь потом время начало постепенно увеличиваться. Поначалу эти занятия носили чисто условный характер. Полковник рассуждал о жизни, рассказывал различные истории, происходившие либо с ним, либо с его армейскими товарищами. О лекции из спецкурса читал лишь изредка, да и то на самые безобидные темы. Те, которые детский ум еще может воспринять, переварить, и которые не нанесут детской психике невосполнимого урона. И еще он частенько рассуждал на патриотические темы, стараясь привить ребятам любовь к стране. Пусть сейчас она была уродлива и исковеркана радиационными болячками. Это была их родина. И полковник верил в то, что когда-нибудь, пусть даже не при его жизни, она восстанет из руин. Он, вопреки всему, надеялся. В такие дни ребята собирались в рабочем отсеке полковника, и тот включал песни «Прощание славянки», «День победы» на безымянной высоте. Иногда вместо песен они смотрели старые советские еще фильмы про войну про героические подвиги солдат и офицеров, про дружбу и взаимовыручку или слушали рассказы полковника о Великой Отечественной, о Курской дуге, Брестской крепости и обороне Севастополя. Иногда Родионыч приходил в плохом настроении, и в такие дни он гневно обличал продажных политиков, которые довели страну, да и весь мир до столь жалкого состояния. Он рассказывал о раздолбайстве, творившемся в последние годы перед началом, равнодушие молодежи, стремящейся жить одним днем и без напряга, и не понимающей, ты да и не желающей понимать, что именно от нее зависит будущее их страны. Россию ребята на протяжении тысячи лет так не смогли покорить и принудить к чему-либо силой. А пытались, ох, как пытались... Мы всегда дрались и дрались так, что у врага поджилки тряслись об одном упоминании России. Силы нет, силы нас взять никогда не получалось. И тогда взяли хитростью и подлостью». Полковник расхаживает из угла в угол по своему кабинету перед сидящими за столом пацанами. «Сегодня он явно не в настроении, мрачен как никогда и даже не брит, что с ним случается чрезвычайно редко». «Информационная война». Он словно выталкивает это слово изо рта, брезгливо морщится, будто выплюнул ком грязи. «Мы проиграли в информационной войне. Войне, в которой выигрывает не тот, кто сильнее и храбрее, а тот, у кого длиннее язык и больше мошна. Россия, страна воинов, проиграла стране купцов и банкиров, США». Именно их идеологами русскому народу была уготована роль нищего, грязного, вшивого бомжа-алкоголика. Сущность капитализма такова. Если есть деньги, возможно, все. У штатов они были. Америка, как огромный мыльный пузырь, раздувалась от денежных единиц, вбрасываемых Федеральной резервной системой в экономику. И доля этих средств была брошена на оболванивание и одурачивание русского народа. И получилось снаружи, начали изнутри. Нашлись люди, которые за деньги готовы были продать и предать не только свою страну, родную мать. И они, эти предатели, начали постепенно копать. Все происходило незаметно, из-под воль, из-под тяжка. Если умному человеку постоянно твердить, что он дурак, он поверит, не сомневайтесь. Все дело лишь в том, как долго и с какой интенсивностью это внушать. А они уж они старались. Сознание подавляющего большинства людей изменчиво, способно поддаваться чужому влиянию, причем влиянию дурному, разлагающему. Телевидение, интернет, печатные СМИ. Грязь начала сочиться отовсюду. Литература, театр, кино постепенно все стало прославлять самые низменные человеческие инстинкты. Из людского сознания изымалось все разумное, доброе, вечное и вдалбливался, прославлялся культ секса, насилия, лжи, предательства. В высших государственных эшелонах власти начался хаос, неразбериха. Бюрократизм и взяточничество, крышевание и кумовство, беспринципность и волокита – все это было возведено в добродетель. Честность, честь, порядочность осмеивались, обливались грязью и вскоре стали никому не нужными пережитками прошлого. Наглость, ложь, пьянство, наркомания, предательство, ненависть и зависть друг к другу — все это незаметно культивировалось и расцвело буйным цветом. Опошлялась вера. Ворвались духовные корни, уничтожались сами основы народной нравственности. Родионыч судорожно вздохнул, будто ему не хватало воздуха, и, уставившись куда-то внутрь себя, кивнул. И ведь вражеские идеологи знали, куда бить. Ставка всегда делалась на молодежь. По той простой причине, что влиять на нее всегда легче, чем на тех, чьи взгляды устоялись, кто уже имеет свою точку зрения на все происходящее вокруг. И они влияли, превращая молодежь в циников, бездельников, космополитов. Какая армия, какая семья, какие дети. Все только для себя, все во имя себя. Бесцельное проживание своей жизни, удовольствие, эгоцентризм и никто не хотел посмотреть вокруг, очнуться. Отцы, деды и прадеды воевали, строили, создавали, шли вперед, падали, поднимались, и все ради того, чтобы жили их дети, и они построили великую страну, а мы, а мы плюнули и растерли, профукав все то, что создавалось ими для нас. В какой-то степени такие занятия можно было назвать идеологической подготовкой. Родионыч святый верил, что молодежь должна расти с тем внутренним стержнем, который дает любовь к родине, к своему отечеству, и он старательно прививал эту любовь. Такие речи произносились им не единожды. И Данил знал, что так на самом деле оно и было. Дед не раз рассказывал о том, как страну постепенно опускали в грязь, в дерьмо, в навоз. Людям не давали поднять голову, оглянуться, увидеть, что творится вокруг. Кризис 98-го, потом, когда все только начало налаживаться, еще один. Народ был занят выживанием, каждый думал только о себе и своей семье, и некогда было глядеть по сторонам. А тем временем, под шумок, страна разворовывалась. Вывозился лес, выкачивались нефть и газ, тоннами продавалось за бугор сырье. Такими темпами страну могли растащить за пару десятков лет. Но что-то пошло не так, что-то не получилось. Что-то пошло вразрез с планами и ударил Армагеддон. И кто знает, не стал ли этот Армагеддон лучшей судьбой, чем та, что уготована была русскому народу.